Глава двадцать шестая. «Ты в своём уме, Игорь. Разве тебя кто-то просил вмешиваться? Меня не нужно просить. Я постарался помочь так, как смог. Да мне не нужно так, как ты смог, понимаешь? Мне нужно нормально. Ты вообще знаешь этого человека? Кто по твоей милости теперь стоит надо мной? Мия, не нужно так переживать, мы с ним потом сами разберёмся. По-родственному. Беспомощный, безрукий и бесхребетный». «Именно таково мнение Шахова об Игоре. Вряд ли мой партнёр...» Это слово дико режет слух. «Согласится договориться. Если только на своих условиях, явно выгодными лишь ему одному. Ты даже не знаешь, с кем связался. Договорится он. Слушай, я попытался хоть что-то сделать. Я же вижу, какой нервен ты стала в последнее время. Он медленно скользит ладонями по моей спине, мягко притягивая к себе, а мне почему-то хочется немедленно прекратить это бесхитростное прикосновение» и я выставляю вперёд руки. Ненавижу себя за это, но я не хочу, чтобы Игорь сейчас до меня дотрагивался. Под равнодушным взглядом женихка мягко отстраняюсь. Не беспокойся, я всё решу, мне просто нужно время. Вряд ли, у Шахова явно свой взгляд на ситуацию. А я, я больше не буду играть в его игры. Потому что один раз я уже проиграла, больше не хочу. Ну что ты так расстроилась? «Зачем ты просил его выкупить долю? Это ведь очень рискованно отдать её постороннему человеку, Игорь». Всё было не совсем так. Я просил дать в долг на ограниченное время и объяснил ситуацию, а он сделал по-своему. По спине поползли мурашки, и предчувствие чего-то нехорошего сковало сердце. Я чувствую себя загнанным зверьком. Не понимаю теперь, какие адекватные требования он может выдвинуть. А про неадекватные даже задумываться не хочу. Костя никогда ничего просто так не делал. «Кстати, малыш, теперь это ласковое обращение, произносимое собственным женихом, каждый раз противно режет мой слух. Я улетаю в Лондон к отцу, там проблемные переговоры, в общем, сплошная нервотрёпка, даже не спрашивай». Чувство стыда захлёстывает неудержимыми волнами. «Я ведь знаю, что у Игоря сейчас и у самого не сладкая жизнь. Уверена, всё будет хорошо. А что я ещё скажу?» Что его брат позволил себе лапать его же невесту, которая втайне смаковала каждое чужое прикосновение? Или что он совершил большую ошибку, обратившись к Шахову? Надолго? Пара-тройка дней. Самолёт послезавтра. Надеюсь, ты будешь скучать. Игорь приближается ко мне вплотную и ласково обхватывая подбородок, нежно прижимается губами к моему рту. Я закрываю глаза и без энтузиазма отвечаю на поцелуй. Такой привычный, такой мягкий, размеренный, спокойный. Пресный и абсолютно безвкусный. Прерывая эту невыносимую пытку, глотая застрявший в горле комок отчаяния, я как можно правдоподобнее замечаю. «Игорь, я пойду домой, день был очень насыщенный, я устала». А он участливо откликается, добивая меня этим окончательно. «Хорошо, малыш. Дай знать, как доберёшься».